II римскими святой Кирилл Александрийский. Основное издание в шести томах 1638 года. Толкование на малых пророков и на Евангелие Иоанна и некоторые догматические послания были в 70-х годах переизданы. По-русски творения святого Кирилла переводились при Московской духовной академии. Переведены экзегетические труды, не все особенно ценен перевод толкования на Иоанна сделанный М. Д. Муретовым с отличным указателем сергиев-посад 1906 1913 годы из догматических сочинений кое-что переведено в христианском чтении 1841 и 1847 годов и в деяниях вселенских соборов священник Т. Лященко епископ Тихон Святой Кирилл, архиепископ Александрийский. Киев, 1913 год. А Миролюбов. Проповеди святого Кирилла Александрийского. Киев, 1889 год. А Вишняков. Император Юлиан-отступник и литературная полемика с ним святого Кирилла Александрийского. Симбирск, 1908 год. III римскими блаженный Феодорит. Основное издание на иностранном языке 1642 года. Русский перевод при Московской духовной академии, 6 томов, Москва, 1852-1859 год. Второе издание, 7 томов, 1905-1907 годы. Письма переведены Н.Н. Глубоковским. Церковная история переведена при Санкт-Петербургской духовной академии в 1852 году. Лучшая книга, э, Блаженный Феодорит Н.Н. Глубоковский. Блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его жизнь и литературная деятельность. 2 тома. Москва, 1890 год. Сравни отзыв В.В. Болотова. Феодоретияна. Христианское чтение, 1892 год, июль-август. Четвёртое римскими «Корпус Ариопагитикум», основное издание 1634 года. Славянский перевод в макарьевских Четьих-Минеях за октябрь. Издание «Корпус Ариопагитикум». Историка археографической комиссии 1870 года. По-русски в христианском чтении 1825 и 1848 годов. О небесной иерархии, кроме того, особо по поручению Синода, переведено в Московской Духовной Академии в издании 1898 года от церковной иерархии в первом томе писаний святых отцов и учителей церкви, относящихся к истолкованию православного богослужения. Санкт-Петербург, 1855 год. Очень много на иностранном языке и далее по-русски. А и Бриллиантов. Иван Скотт Эригена. Санкт-Петербург, 1898 год. Страницы со 142 по 178. В. Н. Лосский. Отрицательное богословие в учении Дионисия Ареопагита. Семинариум кондаковьяльным. 3-е римскими Прага, 1929 год. Пятые римскими писатели VI и VII веков. Леонтий везантийский. Неудовлетворительные старые издания отчасти переводы. 1887-1895, 1908 годов, всё на иностранном языке. По-русски: священник В. Соколов, Леонтий Византийский. Его жизнь и литературные труды. Сергей Вossa, 1916 год. Второе: былимисты VI и VII веков. К. Попович. Потиарх и Иерусалимский Сафроний, как богослов, проповедник и песнописцец. Киев, 1890 год. Остальное на иностранном языке. Третье сборники Прокопий Игаский. Основная литература на иностранном языке. Четвёртое песнописцы на иностранном языке, а по-русски Филорет Гумилевский. Исторический обзор Песнопевцев и песнопений греческой церкви. Санкт-Петербург, 1860 год. Второе издание Чернигов, 1864 год. И Мансчетов. Церковный устав Типик. Москва, 1885 год. А Васильев о греческих церковных песнопениях. Византийский временник, третий римскими, 1896 год и а карабинов постная триодь Санкт-Петербург 1910 год МН Скобаланович толковые типикон выпуск 1 Киев 1910 год выпуск 2 Киев 1913 год Е Дяковский последование часов и изобразительных Киев 1910 год А романе Сладкопевец смотри исследования только на на иностранном языке. По-русски есть немножко. А Васильев Хронология романа Сладкопевец Византийский временник VIII римскими 1901 год. Роман Сладкопевец перевод гимнов П. Цветкова. Москва 1903 год из журнала Отдых Христинина. Священник виноградов Святой Андрей архиепископ Крицкий. Христианское чтение 1902 год, февраль. М Рождественский. Святой Андрей Крицкий как церковный песнописец. Странник 1902 год, третий и шестой номера. Шестой римскими Отцы аскеты. Первое начало монашества. Епископ Феофан. Древние иноческие уставы. Москва. 1892 год. С.М. Залин. Аскетизм по православно-христианскому учению. Том 1. 1 и 2. Санкт-Петербург. 1907 год. Священник Лобачевский. Святой Антоний Великий. Одесса. 1906 год. Архивандрип Палладий. Святой Пахомий великий и первый иноческий общежитие. Казань, 1899 год. Н. Премогенов. Устав иноческой жизни Василия Великого и сравнение его с уставом Святого Пахомия. Казань, 1900 год. И. Троецкий. О воззрении источников по истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1907 год. Ирмонах Феодосий. Палестинское монашество с IV до VI веков. Санкт-Петербург, 1896 год. Равно православный сборник, 15. Ирмонах Анатолий. Исторический очерк сирийского монашества до половины VI века. Киев, 1911 год. Энсу Вороф. К истории нравственного учения в восточной церкви. Византийский временник, 10-е, римскими, 1903 год. С.И. Смирнов, духовный отец в Древней Восточной Церкви, 1-е римскими, Сергеев Посад, 1906 год. И. Попов, идея обожения в Древневосточной Церкви, вопрос философии и психологии, 1909 год. 2-й или 97-й. П. Минин. Главные направления древней церковной мистики. Сергиев Посад, 1916 год. Из богословского вестника. Второе. Духовные беседы. Основное издание 1668 года. Сомнения в принадлежности бесед преподобному Макаре уже у Неофита Макаре. Кобсу Каривита в XVIII веке. Его рассуждение издано Диоггеном Афины 1924 год. Из русской литературы А. Бронзов Преподобный Макарий Египетский том 1 Санкт-Петербург 1899 год. И В. Попов Мистическое оправдание аскетизма в творениях преподобного Макария Египетского Богословский вестник 1904 и 1905 годы. Ерот Ануфри. Мистика преподобного Макария Египетского. Учёны богословские опыты студентов Киевской духовной академии в XII веке. Киев, 1914 год. Трети памятники IV-VI веков. Лавсаик, в издании 1898 года. Творение преподобного Иоанна Ксиана, русский перевод, Москва, 1892 год. Сравн. Древний Потерик, изложенный по главам, русский перевод, Москва, 1874 год. Третье издание, Москва, 1899 год. Лук духовный, русский перевод Феорета Гумилевского, Москва, 1848 год. Перевод отца М. Хитрова STSL 1896 год. Синайский пустырик в древнеславянском переводе Сергея Впаса 1917 год. Русский перевод некоторых сочинений Евагрия в Добротолюбии том 1. Творение Нила, русский перевод в Добротолюбии том 1. Слово о крещении Москва 1858 год. А. Юрьевский Марк пустынник и его новое открытое слово против несториан. Казань 1900 год. Блаженный диадох. К. Попов Блаженный диадох, епископ Фотики древнего Эпира и его творение. Том 1. Казань 1903 год. Вопросы и ответы преподобного Варсануфия и Иоанна Издение Никидима Святогорца. Русский перевод Москва 1895 год. Статья о мнениях Оригена, Дидима и Евагрия в христианском чтении. 25 римскими 1827 год. Творение Аве Дорофеева. Русский перевод Москва 1895 год. Сравни статьи 1904-1905 годов на иностранном языке, а также творение Авы Исаии, издано по-сирийски, по-гречески в Иерусалиме в 1911 году. Латинский перевод издан ещё в 1574 году. Русский перевод в Добротолюбии, том 1. Преподобный Иоанн Лествичник. Очень неисправно не лучше Константинопольского издания Сафрония 1883 года, а основное издание на иностранном языке в 1633 году. По-русски переводилось не раз. Перевод Московской духовной академии в 1851 году, перевод Оптинной пустыни в 1862 году. Преподобный Исаак Сирин. Сирийский текст издан в 1909 году. Греческий перевод издан Никифором Феотоки, впоследствии епископом Астраханским в Лейпциге в 1770 году. Русский перевод в христианском чтении 20-х годов, неполный, и в издании Московской Духовной Академии 1854 года. Третье издание 1911 года. VII римскими преподобным Максим Исповедник. Основное издание 1648 года. По-русски С. Л. Епифанович. Материалы к изучению жизни и творений преподобного Максима Исповедника. Киев, 1917 год. Особенно важно исследование о схолиях к ариопагитикам о богословии к фаласию первые и вторые римскими приведены в христианском чтении 1830 и 35 годов. Тайноводство в первом томе писаний святых отцов, относящихся к истолкованию православного богослужения. 1855 год. Новое издание творений преподобного Максима в переводе М. Д. Муретова и С. Л. Епифановича. Едво началось в 1915 году. Вышел том первый Житие в различных редакциях. Смотри М. Зефиров Жизнь преподобного Максима Исповедника. Православный сборник 1857 года. Ив Орлов. Труды святого Максима Исповедника по раскрытию догматических учений о двух волях во Христе. Санкт-Петербург 1888 год. С. Л. Епифанович. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Киев, 1915 год. Восьмое римскими преподобный Иоанн Дамаскин. Основное издание 1712 года. Русский перевод в издании «Санкт-Петербургская академия» вышел только первый том в 1913 году. Точные изложения есть и в других переводах Московской духовной академии 1844 года и о «Бронзово» 1894 года. Ещё Н. Богородский. Учение святого Иоанна Дамаскина об исхождении Святого Духа. Санкт-Петербург, 1879 год. В этом указателе только изредка отмечены статьи в разного рода словарях и других справочных изданиях. В них и следует искать дальнейших указаний. И при издании этого выпуска моего курса пришлось отказаться от сносок и учёного аппарата по техническим условиям, чтобы не удорожать книги и не рисковать самой возможностью издания. Вряд ли кто больше автора сожалеет о необходимости такого обрезания. Осень 1932 года. Конец книги. Запись Произведена с изданием. Священник Георгий Флоровский. Богословие отцев церкви. Византийские отцы 5-8 веков. Из чтений в Православном Богословском институте в Париже. Париж, 1933 год. Второе репринтное издание. Претери Георгий Флоровский. Восточные ци V-VIII веков. Рекомендовано к печати отделом религиозного образования и катехизации Московского патриархата. Москва, издательство Паломник, 1992 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Диктор Аркадий Пучков